что в воскресенье напарником Карелы был детектив третьего ранга Ричард Дженнеро. Могло быть и хуже. Карелли могли навязать Энди Паркера. Дженнеро после нескольких недель напряженных трудов наконец отказался от мысли научиться правильно писать слово «рецидивист». Это слово доставляло ему неимоверное мучение. Он делал в нем всемыслимые ошибки. Так что даже, когда ему случалось написать это слово правильно, а выходило это явно случайно, и он сам этому удивлялся. Чаще всего он писал «рецедивист» или «рецедивист», но в целом использовал всевозможные комбинации. В конце концов, отчаявшись, Дженнера стал писать в своих отчетах просто рец -точка». Вскоре это сделалось общей практикой, и Джанеро обрел славу первооткрывателя. Дженнеро, словно курьер из универмага, никогда не расставался со своим портативным транзистором. Сейчас, когда он сидел за столом, печатая в трех экземплярах про своих рецепт, транзистор стоял на краю стола, извергая последние хиты рок-н-ролла. Лейтенант Бернс не раз сообщал ему, что здесь полицейский участок, а не танцплощадка. «Это вам не танцплощадка, Дженнеро, мы здесь не на дискотеке». И обещал Дженера, что его переведут обратно в Бэтаун патрульным полисменом, если он не избавится от этого шумного предмета, не имеющего отношения к уставной экипировке. Но сегодня у лейтенанта Бернса был выходной, и приемник Дженнера, настроенный на волну той же радиостанции, которую слушали десятилетние близнецы Кореллы, орал на полную громкость. А Карелло набирал номер отеля «Беверли Уилшер» в Лос-Анджелесе. Разговаривавший с ним помощник менеджера был вежлив, любезен и предупредителен. В Лос-Анджелесе все старались быть вежливыми, любезными и предупредительными, так же, как и лос-анджелесские копы. Карелло легко мог представить себе, как вооруженный грабитель и коп в униформе, встретившись в каком-нибудь каньоне, вежливо раскланиваются перед тем, как начать стрелять в друг друга. «Мне нужны сведения о женщине, которая недавно останавливалась у вас», — сказал Карелло. «Да, сэр». «Ее имя, миссис Джереми Ньюман, могла зарегистрироваться так же, как Энн Ньюман. Согласно нашим сведениям, она должна была вселиться где-то около 1 августа». «Хорошо, сэр», — сказал помощник менеджера. «Подождите минутку, пожалуйста, я сейчас свяжусь с отделом предварительных заказов. Мне нужны еще кое-какие сведения», — сказал Карелло. «Давайте я скажу вам все сразу, чтобы не отнимать у вас лишнего времени». «Конечно, сэр, рады будем помочь». «Я хотел бы знать, когда она вселилась, то есть мне нужно подтверждение, что это было 1 августа и когда она выехала». И еще мне хотелось бы знать, заказывала ли она какие-либо междугородные переговоры. И если да, по какому номеру она звонила, когда и сколько времени длились разговоры. «По поводу звонков вам придется перезвонить в бухгалтерию, сэр», — сказал помощник менеджера. «Но сперва позвольте мне связаться с отделом заказов». «Спасибо», — сказал Карелла. В трубке раздался щелчок карелла от души понадеялся, что его не разъединили. На другом конце комнаты приемник Дженнера орал песню, в которой все время повторялись слова «Если я тебя люблю, как же ты меня не любишь?» «Почему бы Дженера не обзавестись такими штучками, которые вставляются в уши?» «Надо будет ему сказать». «Мистер Корелло», — послышался голос помощника менеджера. «Да, я слушаю». «Мне сообщили нужные вам сведения, сэр». Энн Ньюман действительно зарегистрировалась 1 августа и выписалась вечером в четверг, 7 августа. «Спасибо», — сказал Карелла. «Не могли бы вы соединить меня с кем-то, кто может знать о телефонных звонках?» «Им может потребоваться время, чтобы найти квитанции», сказал помощник менеджера. «Быть может, лучше мы вам перезвоним». «Да нет, спасибо, я подожду», — сказал Карелло. «Ну хорошо, много времени это не займет. Не вешайте трубку, ладно?» Снова раздался щелчок. карела ждал. Рок-певец по-прежнему желал знать, как же это вышло, что адресат его жалоб его не любит. «Джанеро», — окликнул карела перекрикивая шум. «Чего?» — отозвался Джанеро. «Ты меня слышишь?» «Чего?» — повторил Женера. Это был жилистый парень с курчавыми черными волосами и мощным неаполитанским носом. Он сидел, сгорбившись над своей машинкой и тыкая в клавиши указательными пальцами. «Я говорю, ты меня слышишь?» — заорал Карелла. «Конечно слышу», — ответил Женера. «Я же не глухой. Извини», — добавил он тут же, вспомнив, что жена Кареллы глухонемая. «Почему ты не купишь такие штучки для ушей?» — спросил Карелло. «Что за штучки для ушей?» «Ну, такие штучки, которые вставляются в уши, чтобы ты мог слышать радио, а остальным его слушать не приходилось». «Не, наушники не годятся», — сказал Дженнеро. «Они звуки искажают. А в этой комнате как раз очень хорошая акустика». «А ты знаешь, что будет, если вдруг заявится лейтенант?» «Не, не заявится. Он на бейсболе», — ответил Дженнеро. «А ты откуда знаешь?» — удивился Карелла. «Возможно, Дженнеро все куда лучше и детектив, чем он думал». «Он мне говорил, что у него два билета на сегодняшний матч». «Ну, хоть потише сделай». «Это испортит звук», — возразил Дженнеро. «Мистер карелла послышался в трубке женский голос. «Да, детектив Карелло слушает». «Это бухгалтерия», — сказала женщина. «Мы нашли нужные вам квитанции. Продиктовать вам их?» «Да, говорите, пожалуйста», — сказал "На Насчет Энн Ньюман за время ее пребывания в отеле записано четыре междугородных звонка. В тот день, когда она заселилась, то есть 1 августа, Она звонила в 8 часов вечера по телефону 765-38-11 Вайсоли. Разговор длился 3 минуты 17 секунд. А дальше, сказал Карелла, кончив писать. Второй звонок был сделан днем в понедельник 4 августа в 4.30 по телефону 531-84-31, тоже Вайсоли. Разговор длился 27 минут 12 секунд. Продолжайте, я слушаю. Во вторник вечером, 5 августа, она снова звонила по телефону 765 и так далее. В 9.12 вечера и разговор длился. То есть по телефону 765 38 11. Да, разговор длился 12 минут 7 секунд. И последний звонок. 7 августа в 5 вечера по телефону 332-02-95, тоже в Айсоле. Это все по местному времени. Да, сэр, время калифорнийское. Большое спасибо, сказал Карелла. Всего хорошего, ответила женщина и повесила трубку. Дженнер, выключи радио, рявкнул Карелла а «Мне еще в несколько мест надо позвонить». «А почему бы тебе не завести такие маленькие штучки, которые вставляют в уши?» — осведомился Дженнером. «Такие резиновые затычки, которые заглушают звук». дженеров угрожающе начал Карелла. «Итальянцам же положено любить музыку», — сказал Дженнера, но приемник вырубил. «Из трех номеров Карелли был знаком только один». Он звонил по нему вчера, перед тем, как встретиться с Энн Ньюмен в квартире ее свекрови, где она сейчас жила. Тем не менее, он все же проверил свою записную книжку и убедился, что номер 332 0295 действительно принадлежит Сьюзен ньюман «Интересно, зачем Энн звонила ей в прошлый четверг, перед тем, как вернуться из Калифорнии домой?» Телефон 765-38-11. Это, несомненно, домашний номер Н. Она говорила Карелли, что звонила мужу в пятницу вечером, когда приехала в отель. И во вторник. Отель Беверли Уилшер это подтверждал, если, конечно, это был тот самый телефон. Карелла проверил справочник телефонов Айсолы и нашел мистера Джереми Р. Ньюмена из Сильвермайн Овал. Да, номер сходится. Но последний телефон оставался загадкой. Карелла снова просмотрел записи. Она звонила Вайсолу по телефону 531-84-31 в понедельник, 4 августа, днем, и говорила 27 минут 12 секунд. Карелла подвинул к себе телефон и набрал ноль, чтобы вызвать оператора. Когда ему ответили, он сказал «Детектив Карелла, 87-й участок, мне нужна помощь в расследовании. Мой телефон 377-80-24, добавочный 4. Не могли бы вы попросить вашего начальника мне перезвонить?» «Минуточку, сэр», — ответила телефонистка. Карелла повесил трубку. «Надо будет еще позвонить миссис Ньюмен и спросить, о чем они с невесткой разговаривали вечером седьмого». Ему показалось странным, что последним человеком, к которому позвонила Энн Ньюмен перед самым отъездом из Калифорнии, была ее свекровь. «Она уже звонила домой пятого, чтобы сказать мужу, что вылетает седьмого. Зачем же снова звонить на восток?» Тут зазвонил телефон. королла схватил трубку. 87-й участок, Карелло. Да, детектив Карелло. Это Марджери Филлипс из телефонной компании. Здравствуйте, мисс Филлипс. Мне нужна справка. У меня есть номер телефона, и мне хотелось бы знать имя и адрес владельца. Телефон местный? Да, где-то в Айсоле. Какой? 531 восемьдесят четыре 84 31 Подождите минутку, пожалуйста. Карелла принялся ждать. Из трубки слышалась музыка. Если это не Дженера, значит, кто-то в телефонной компании, черт бы их побрал. Какой-то поганый оркестр исполнял струнную аранжировку Пенни Лейн, услышав которую, любой фанат рок-музыки умер бы на месте от возмущения. Мистер Карелла? Да, мисс Филлипс. Я нашла этот номер. «Карандаш у вас есть?» «Я держу его в руке». «Этот телефон, 531-84-31, принадлежит доктору Джеймсу Бролину. Адрес Айсолов, Куртене-Пласа, дом 493». «Спасибо», — сказал Карелло. «Мисс Филлипс, раз уж я вам позвонил, не могли бы вы помочь мне еще в одном деле?» «Да, в каком?» «Мне хотелось бы иметь список телефонных звонков, сделанных с номера». «Извините», — сказала мисс Филлипс. «Для этого вам придется позвонить в канцелярию». «Да, но сегодня воскресенье, и я...» «Они работают завтра с восьми утра». «А вы ничем не могли бы мне помочь?» «Боюсь, что нет. У меня нет этих сведений. Извините». «Ну ладно, все равно спасибо вам», — сказал Карелло. «Рада была помочь» ответила мисс Филлипс и повесила трубку.